Олесь Бузина Воскрешение малороссии Глава 8. Как астрология подвела Карла XII. Осенью 1708 года Украина стояла на распутье. С кем пойти? С лукавым западом или с единоверной, но не всегда справедливой Москвой? Выбор делал не только Мазепа, выбор делал весь народ. Это было что-то вроде референдума: вступать в НАТО или нет. Референдум, естественно, проходил без соблюдения формальных процедур, но он предопределил нашу историю до самого 1917 года, когда ситуация цивилизационной развилки повторилась снова. Я уже не раз напоминал, что Украина страна говорящих фамилий. Мы живем, как в малороссийской комедии с шельменками и кирпа гнушка шинками. Одно из значений слова Мазепа маска. Действительно, до самого перехода к Карлу XII, хитрый гетман на протяжении двух десятилетий скрывал свою подлинную сущность под личиной верного слуги престола. Но еще занятнее трактует это прозвище академический словарь украинского языка 1908 года под редакцией Бориса Гринченко. Мазепа гласит он первоначально то же, что и замазура, а затем вообще неопрятный, грубоватый и простоватый человек, вахлак, простак, простофиля, глупец. Тут же приводится пример. У нас у сели мазепы и лаються. Вот як дурна людина чого не розуміє, так кажуть. Ах ты, мазепа. Есть и соответствующее прилагательное, тоже значащееся в словаре. мазепский бранное слово, плохой, глупый. Дуру, кстати, согласно тому же Гринченко, называли мазепскую дівчиною. Развязка мазепинской биографии это еще и притча об уме и гордыне, перехитривших самих себя. Иллюстрация русской поговорки: на всякого мудреца довольно простоты. Историк Николай Костромаров в своей известной монографии Мазепа со слов писаря Орлика того, который якобы придумал першу в мире конституцию, приводит фразу, сказанную гетманом в ответ на просьбу старшин раскрыть им подробности секретного соглашения со шведским королем. "Ты, гетман", спросил кто-то из тогдашней украинской элиты, собравшей на тайной исходняк в Ватурине, "объяви нам, чего имеем с целой Украиной и войском запорожским надеетесь? На каком фундаменте ты тую махину заложил?" Мазепа В ответ сердито заявил: "Для чего вам о том прежде времени ведать? Спуститесь вы на мою совесть и на мое моё подоразумешко. Я по милости Божией имею розум, един неж вы все". Мазепа, пишет Костомаров, был из таких личностей, которые, получив власть, стараются внушить подчиненным постоянную веру в свою мудрость и потому умышленно не открывает им сразу всего, что замышляют, дабы тем приучить их с благоговением полагаться во всем на свою главу или владыку. Мазепа за 20 лет своего гетманства уже приучил старшин к такому повиновению себе, и теперь он только понемногу приподнимал перед ними завесу, скрывавшую его тайный замысел. Ныне усиленно рекламируется легенда, будто бы гетман хотел добиться для Украины независимости. Но это не так. Секретарь Карла XII, Густав Адлерфельд, погибший в Полтавском сражении, оставил подробные записки о походе шведов на Украину. Как человек, входивший в самый ближний круг короля, он был в курсе всех закулисных соглашений между гетманом, шведами и их союзником польским королем Станиславом Лещинским. По словам Адлерфельда, Мазепа заключил с поляками следующую договоренность. Вся Украина с северским княжеством, Черниговом и Киевом, а также и Смоленск присоединялись к польской Речи Посполитой, а Мазепе в воздаграждение за такую услугу обещан был титул княжеский и предоставлялись ему владения воеводство Полоцкое и Витебское на таких правах, на каких владел герцог Курлянский подвластными ему краем. В случае удачи этого прожекта, Гетман из выборного предводителя казачьего края превращался в наследственного монарха пусть небольшого, но своего государства на территории Белоруссии. У него не было прямых наследников, но зато новое княжество могли унаследовать его родственники, имевшие детей. Все это выглядит очень правдоподобно. В молодости будущий гетман начинал карьеру пожом у польского короля Яна Казимира. Он был воспитанником езуитов, поляком по культуре и духу, и даже разговаривал до конца дней на польско-украинском суржике, вплетая в свою речь варшавские словечки. Правда расплатиться за этот новый монархический мираж следовало реальной Украиной. Но и просвещенные европейские умы нашли изящный ход: предполагалось, что Карл 12 разобьет армию Петра А после этого, утверждал Адлерфельд, Мазепа созовет своих полковников, объявит им договор и постараются уговорить их добровольно принять его. В победе же Карла никто не сомневался, ведь несмотря на успехи русских в Балтике, где им противостояли второсортные шведские контингенты, царские генералы неизменно пасовали перед армией самого короля, отступая все дальше на восток. Поражение под Полтавой оказалось шоком не только для Швеции, но и для всей Европы. В его возможность осенью 1708 года, когда Мазепа совершил свое предательство, никто не верил. Да и могут какие-то дикие московиты разбить лучшую европейскую армию, только что расколотившую Данию и Саксонию? Правда, в шведской ставке были и скептики, не советовавшие Карлу 12 переоценивать помощь предателя. В начале августа в Могилеве, где расположилась лагерем шведская армия, состоялся решающий военный совет. Квартирмейстер, по нынешнему начальник штаба генерал Геленкрок предлагал повернуть не на Украину, а к Витебску и там дождаться вспомогательного корпуса Левингаупта, двигавшегося из Прибалтики с продовольствием и боеприпасами. Но соперники Геленкрока, фельдмаршал Реншельд и генерал Мейерфельд подговаривали короля рвануть на Украину. Они особенно расхваливали бесстрашие казаков, будто бы готовых единодушно отложиться от царя, и уверяли, что трусливые русские не посмеют напасть на Левенгаупта. Но главным аргументом для суеверного Карла XII стали разведданные астрологов, предсказавших, что Лев Севера с малыми силами одолеет орла, притупит его когти и распространит свою власть на Азию и Африку. Так они трактовали туманные тексты мистика Парацельса, писавшего почти за два столетия до похода Карла на Восток. На знаменах шведов красовался золотой лев, а гербом России был двуглавый орел. Все выглядело очень убедительно. И шведский лев Как называли Карла 8 августа 1708 года выступил из Магельова на Украину. Ему даже в голову не пришло, что пророчество могло иметь в виду совсем другого орла, одноглавого и белого. Именно эта птица является до сих пор геральдическим символом Польши. А Карл действительно разбил Польшу накануне вторжения в Россию и посадил на ее престол нового короля Станислава Лещинского. Вторая часть пророчества тоже удивительным образом сбылась. Разбитый под Полтавой Карл сбежал на турецкую территорию в молдавский городок Бендеры и сумел уговорить султана начать войну против России. В турецкую империю в то время входили земли в Азии и Африке. Таким образом, втянув султана в войну, Карл действительно распространит свою власть на Азию и Африку, но только на короткое время. Ибо уже в 1711 году после битвы на речке Пруд Турция заключит мир с Россией и останется ни с чем. Любой астролог скажет вам, что шведский монарх просто неправильно понял пророчество. Но это будет потом. А 21 сентября 1708 года Ведомая звездами армия Карла XII вступила в пределы малороссии. Край показался им обильным и населенным. Хлеба и мяса было в избытке. Крестьяне только что собрали урожай. Но уже через неделю захватчиков ждала первая неудача. Король напрасно разделил свои силы. Вскоре он получил известие, что корпус Левенгаупта разбит в Белоруссии при деревне Лесной. Шведы остались без запасов пороха. Тут самое время напомнить, что за европеец вступил тогда на украинскую землю. Король шведов был полудикарём. Французский посол в Стокгольме, граф Даву, описывая в одном из донесений Людовику XIV поведение юного Карла XII, упомянул, как шведский король и его приятель герцог Гольштейнский веселились в дворцовых покоях отрубая головы собакам, телятам, баранам и выбрасывая эти головы из окна. Свою реляцию галантный француз завершил словами: "Люди, которые видели это, были крайне шокированы". Английский дипломат Томас Вентворд, описавший Карла накануне вторжения в Россию, отметил: "Он высок ростом и статен, но крайне неопрятен и неряшлив". Волосы у него светло-русые, очень сальные и очень короткие, и он никогда не расчесывает их иначе, чем пальцами. За стол он садится безо всяких церемоний. За каждой трапезой он выпивает по две полные бутылки пива. Каждый раз перед очередным кусочком мяса он откусывает от хлеба с маслом, которое размазывает по ломтю большими пальцами. Он ест как конь и не произносит ни единого слова за все время еды. Современники отмечали крайнее упрямство Карла и его жестокость. После победы шведов над саксонцами и русскими под Фрауштадтом в 1706 году фельдмаршал Реншельд приказал казнить несколько тысяч русских пленных за бесполезностью, в чем и отчитался перед своим королем. Карл одобрил зверство своего лучшего полководца коротко и ясно. Это очень хорошо. Но и к собственным подданным шведский монарх относился с не меньшей беспощадностью. Законы его холодного северного королевства предписывали казнить даже за супружескую измену. Но предшественники Карла на троне обычно амнистировали прелюбодеев. Однако сам Карл 12 всегда утверждал подобные пикантные приговоры, отправляя любителей развлечься на стороне на ещё История сохранила его фразу по этому поводу. Божий закон гласит, что и развратник, и развратница должны умереть. И умирали по милости доброго короля Карла. Узнав о приближении шведов, Мазепа прикинулся больным. Пётр 1 звал его в свою ставку в Смоленск, где он праздновал победу при Лесной, а гетман отписывался что не может подняться с постели. Втайне ему как обычно хотелось обмануть всех, и короля, и царя. Пусть бы они выяснили, кто сильнее, а Мозепа бы присоединился к победителю. Но Пётр не спешил вступать в генеральное сражение, изматывая нервы и шведов, и потенциального предателя, которому по-прежнему доверял. Чтобы еще больше убедить царя в своей верности, гетман попросил Петра в одном из писем утвердить покупку им земель у русских помещиков в Рыльском уезде кто бы мог подумать что человек только что обросший недвижимости в исконной России собирается перебежать на сторону неприятеля мазепа поздравлял петра с победой при лесной и даже желал в письме сокрушить врагов до конца между тем главная шведская армия двигалась к новгород-северскому вынуждая гетмана соображать быстрее Наконец, престарелый авантюрист у постели которого дежурили доктора и попы, решился. Он вскочил с постели и с немногочисленной свитой 24 октября рванул из Батурина навстречу Карлу, демонстрируя отличную физическую форму. Комедия мнимой больной закончилась. 29 октября Мазепа впервые лично встретился с Карлом XII и тут же приглянулся ему, как раньше Петру. По сообщению королевского секретаря Гетман выглядел лет эдак на 66. Он был среднего телосложения, без бороды, но с усами на польский манер, имел вид важный, но временами проявлял проблески веселого и живого нрава, шутил и развлекал публику. Если бы я снимал про Мазепу фильм, то пригласил бы на эту роль первого президента Украины и ее последнего советского наместника. Леонида Кравчука. Наклей усы и прямо в кадр. Ну вылитый мазепа. Особенно королю понравилось, что в знак покорности гетман сложил к его ногам свою балову и бунчук. Нового союзника тут же пригласили к столу, где за обедом все славно выпили и закусили в честь встречи. Наконец, заморив червячка, гетман забрался на коня, И под звуки труб, на которых играли казаки из его свиты, отправился в свой шатер отдыхать. Нынешние конъюнктурщики до сих пор не хотят ответить на вопрос: почему украинцы в 1708 году не поддержали Мозепу? Ведь он же был по официальной версии за незалежность. Лучше всего об этом сказал Николай Костомаров в книге о Мазепе, изданной еще в царские времена. Он раскопал немало нелицеприятного и о Гетнане, и о Петре I. Но так и выглядит правда. В последнее время писал Костомаров: много было былоговорено о внутреннем смысле, какой проявляет масса народная в важные минуты своего исторического бытия. Нигде эта истина не явилась так наглядно, как в эпоху Мазепы. Нельзя сказать, чтобы в те времена народ малороссийский питал какую-то привязанность к русской державе и к соединению с москалями. Напротив, мы на каждом шагу натыкаемся на факты взаимного недружелюбия и даже вражды между двумя русскими народностями. Нельзя сказать также, чтобы народ малороссийский не сознавал своей народной личности и не желал национальной независимости. Много было условий, делавших возможными отпадение малороссиян от верности русскому царю. И однако вышло не то. Народ инстинктивно почуял ложь в тех призраках свободы, которые ему выставляли. Он уже и прежде лучше самого Петра и его министров раскусил своего гетмана, считал его ляхом, готовым изменить царю с тем, чтобы отдать Украину в рабство Польше. Никакие уверения изменника Никакие лживые обвинения, рассыпаемые им на московские власти, не переменили к нему народной антипатии. Народ инстинктивно видел, что его тянут в гибель, и не пошел туда. Народ остался верен царю даже не из какой-либо привязанности, не из благоговейного чувства к монарху, а просто от того, что из двух зол надо было выбирать меньшее.